Глава 12. Этим утром большинство девчонок из нашего коридора обходили ванную стороной. С пяти часов утра я висела над унитазом, и меня рвало всем, что я ела прошлым вечером. Мне было очень плохо. Нервничала я часто, однако сегодняшний доклад превзошёл всё. Я дрожала всем телом и сгибалась от спазмов, пока в желудке не осталось вообще ничего. Остальные, вероятно, думали, что накануне вечером я ушла в запой. Горячий душ немного помог успокоить нервы. Я вновь почувствовала себя в какой-то степени свежей и больше не воняла потом, которым обливалась от страха. А когда вернулась в свою комнату, Соер покосилась на меня, наморщив лоб. «Паршиво выглядишь, Доун?» «Большое спасибо», — прохрипела я и уселась за письменный стол затем на минуту опустила лоб на его холодную поверхность сойэр похлопала меня по плечу я тяжело обернулась к ней вот сказала она и вытянула раскрытую ладонь я иногда их принимаю когда мне плохо если будет совсем хреново просто проглотить две или три мой взгляд упал на маленькую пластиковую баночку у нее в руке что это скептически поинтересовалась я и взяла ее «Растительная штука, которую дала мне сестра. Помогает немножко успокоиться», — объяснила она. «О, спасибо», — вяло ответила я, рассматривая баночку безо всяких этикеток. Потом открыла её и взглянула на маленькие зелёные капсулы. «Завтракать ты, похоже, не планируешь, да?» — спросила Сойер, и я тут же покачала головой. Судя по тому, как дела обстояли сейчас, «Навряд ли я вообще когда-нибудь что-нибудь проглочу». Закрыв баночку, я убрала ее к себе в рюкзак. «Собирайся. Тогда успеешь еще раз пробежаться по своим карточкам. В этот раз я тоже могу послушать». На этих словах Соер недовольно скривилась. Тем не менее, мне было приятно, что она тоже старалась. Я красилась и одновременно выполняла свои дыхательные упражнения — Когда тошнота прошла, я решила заняться прической. Сегодня я сделала пробор сбоку и заплела волосы так, что сзади коса превращалась в небрежный узел. Так челка не помешает, если я решу подглядеть в карточке, и во время презентации у меня не будет возможности теребить волосы. Мы с Исааком встретились в кафе в кампусе, где он купил себе кофе. Выглядел он примерно так же, как я себя чувствовала. Под глазами появились тёмные круги, а бабочка сидела криво. Я поправила её, пока мы стояли в очереди. «Как-нибудь справимся», — произнесла я, стараясь звучать бодро и возясь с его воротником. «Вот, теперь правильно». «Мне кажется, я умру», — сказал Исаак. «Со мной он не так по-свински разговаривал, как с тобой. Как тебе это удаётся? Ты выглядишь абсолютно спокойной». Я была противоположностью спокойствия. Ладони тряслись и потели, как и подмышки, под которыми на кофте наверняка уже остались пятна. Отвечать доклады — полный отстой. «Сегодня утром я выбливала все внутренние органы, и меня всё ещё колотит», — ответила я. Девушка впереди оглянулась на нас с отвращением на лице и презрительно смерила меня взглядом с ног до головы. «Может, мне тоже стоит попробовать?» — рассуждал вслух Исаак. Я потрепала его по плечу. — Нет, ты и так справишься. Ты лучше всех, ты самый умный и просто размажешь профессора Уолдена. Цель достигнута. Однокурсник одарил меня улыбкой. Мы взяли свои напитки и пили их по пути к аудитории. Разговор постепенно стих, так как нервозность перевешивала — Мне не удавалось сформулировать почти ни одного связного предложения, и я опасалась, что во время презентации случится то же самое. Я сама давила на себя гораздо сильнее, чем это делал профессор Уолден. Любой ценой нужно было доказать, что мне не придется менять курс. Я создана для этого курса, и даже если придется затратить невероятные усилия, чтобы его сдать, я хорошо выступлю с докладом. Уже практически рядом с лекционным залом я запустила руку в свой рюкзак и вытащила баночку с таблетками Сойер. «Что это?» — спросил Исаак. «Какая-то растительная штука от нервов, которую дала мне соседка по комнате», — пробормотала я и открутила крышечку. Я дошла до точки, когда все средства хороши. Главное, чтобы они помогли мне пройти через это. Вытряхнув на ладонь три капсулы, Я какое-то время их разглядывала, потом закинула в рот и запила парой глотков воды. «Хочешь? Они, конечно, сойер, но...» «Да всё нормально», — сказал Исаак и скептически скосил глаза на банку. «У меня есть кофе. Правда, было, наверное, не лучшей идеей добавить сейчас ещё кофеина». Я опять хлопнула его по плечу. «Мы сможем». Он без особого энтузиазма что-то проворчал и вместе со мной переступил порог аудитории. Мы специально пришли чуть раньше, чтобы всё подключить и подготовить. Но не настолько раньше, чтобы от ожидания волнение переросло все мыслимые пределы. Через какое-то время зал понемногу стал наполняться. Когда пришёл профессор Уолден и сел прямо перед нами в первом ряду, я вежливо с ним поздоровалась и вручила ему тезисы к докладу, где мы еще раз перечислили основные ключевые моменты. «И? У него хорошее настроение?» — спросил Исаак, после того, как я вернулась к нему. «Я пожала плечами. Никогда не угадаешь. Его борода скрывает все эмоции». «Точно. Плевать. Все будет хорошо». Исаак протянул мне сжатый кулак, и я ударила в него своим. Мы изобразили пальцами взрыв и заняли места за кафедрой. Всё моё тело словно находилось под высоким напряжением. Я очень нервничала и ощущала потребность постоянно двигаться. Крутила в руках карточки и теребила их уголки, хотелось оббежать вокруг кафедры и вернуться обратно. После того, как установилась тишина, Исаак назвал наши имена. Он сделал небольшое введение в американский романтизм и перечислил репрезентативные источники, на которые мы опирались. Уже на первом слайде профессор Уолден издал звук, выбивший Исаака из колеи. Он начал запинаться и лишь спустя какое-то время сумел продолжить. Когда его речь снова потекла свободно, профессор Уолден опять фыркнул. Исаак замер и тяжело сглотнул. Затем подергал воротник, чтобы ослабить галстук. Не мешкая, я приступила к объяснению последнего раздела слайда, содержащего таблицу, в которую Исаак внёс имена всех значительных писателей эпохи с указанием их трудов. Каждое из произведений я прокомментировала двумя короткими предложениями. Обычно во время выступлений я чересчур стеснялась и не отличалась энергичностью, однако сегодня всё было ровно наоборот. Я дико жестикулировала, Ходила туда-сюда и не могла перестать говорить. Когда я переключилась на следующий слайд, преподаватель шумно прокашлялся. Мой взгляд скользнул к нему. Устистые брови низко надвинулись на переносицу, он закинул ногу на ногу и оперся на нее локтем. Потом погладил бороду большим и указательными пальцами. С недовольным выражением лица преподаватель прочел опорные пункты на экране, слегка качнул головой и что-то записал в своем блокноте. «Что-то не так, профессор Уолден?» — громко спросила я. Весь поток словно затаил дыхание, кроме Исаака, который издал булькающий звук и ткнул меня локтем в бок. «У вас не полная таблица», — бесстрастно произнес лектор и вновь потер бороду. «Если вы намекаете на отсутствие здесь Уитмена и Готорна, «Да просто подождите, пока мы закончим презентацию», — доброжелательным тоном произнесла я. Кто-то на заднем ряду сдержанно рассмеялся. Уолден сделал рукой движение, будто отмахнулся от надоедливого насекомого. «Продолжайте». Казалось, у Исаака вот-вот случится инфаркт. Лицо у него густо покраснело. Он вновь заговорил осипшим голосом и открыл первый пример текста. «Крайне неудачный выбор отрывка», — перебил его профессор какое-то время спустя. «Думаю, будет лучше, если вы перейдёте к следующему примеру». Карточки Исаака упали на пол. Он тихо ругнулся, и мы оба одновременно наклонились, чтобы их поднять. «Спасибо», — пробормотал он и забрал маленькую стопку, которую собрала я. «Беспра...» Второй слог слова застрял в горле, так как меня повело в сторону, — Я упала плечом на Исаака, и тот тоже не удержал равновесия. Однако быстро сориентировался, встал и подхватил меня под руки, чтобы помочь подняться. «С тобой всё в порядке?» — прошептал он, и я кивнула. Очевидно, это было плохой идеей, так как стены закружились, а перед глазами заплясали разноцветные пятна. Я едва не рассмеялась, потому что чувствовала такую лёгкость, а яркие цвета выглядели такими забавными — Профессор Уолден внезапно прервал мой полет. «Полагаю, тут мы закончили. Следующая группа может выйти вперед и представить свою презентацию». Его слова пробились в мое сознание, и все точки в зоне видимости окрасились в алый цвет. «Что?» Собственный голос зазвенел у меня в ушах, так громко я выкрикнула этот вопрос. «По-моему, я выразился предельно ясно». «То, что вы только что изобразили, — лучший пример неудачного доклада», — заявил профессор Уолден. «Приходите в следующем году. Возможно, тогда вы будете готовы к моему курсу». Мы с Исааком просто уставились на него. У нас больше не было шанса продолжить. Следующая группа поднялась, и, бормочая извинения и слова сочувствия, приблизилась к нам. С ярко-красными лицами мы собрали свои вещи и покинули зал». Выйдя в коридор, я первым делом оперлась на стену и сделала глубокий вдох. Черт! выпалила я и потерла разгоряченное лицо. Да, все нормально, откликнулся Исаак. Нет, все правда прошло ужасно. Я. Господи, мне так хотелось ему показать. А теперь я все окончательно испортила. Извини, Исаак. Тебе не за что извиняться. Я также нервничал, все уронил и вечно путался. В смысле, он говорил дальше, но я слушала его лишь в полуха. Рукой я вцепилась в воротник блузки, потому что ощущение было такое, будто она сейчас раздавит мне шею. В это время Исаак перечислял возможности, которые у нас еще остались. Он хотел вместе со мной сразу пойти в отдел консультативной помощи студентам и оформить перевод на другой курс, хотя я почти его не понимала». Я задыхалась и начала жадно глотать ртом воздух. «Доун?» Я подняла взгляд на Исака. Он возвышался надо мной и смотрел с тревогой. Краем глаза я отмечала, что мимо нас проходило все больше людей. Коридор быстро наполнялся, а воздуха становилось заметно меньше. «Все нормально?» Я сумела лишь помотать головой. Пятна перед глазами расширились еще сильнее, пока совсем не заслонили с собой поле моего зрения, и я упала. В следующие несколько минут я дрейфовала между полусном и полной отключкой. Краем сознания я воспринимала, что около меня кто-то быстро что-то говорил и догадывалась, что это Исаак. Причем его голос звучал так высоко и нервно, что я едва не приняла его за женский. — О чем ты только думала, Сойер? — процедил кто-то прямо над моим ухом. В ответ раздалось шипение. Я несколько раз моргнула, чтобы мир перестал вращаться, и поняла, что кто-то быстрыми шагами нес меня по коридорам. «Кажется, у меня сейчас инфаркт случится», — выдохнул Исаак. «Тебе тоже стоило принять лекарства. У меня еще осталось, если хочешь». «Ты не дашь Гранту успокоительное, Сойер», — зашипел теперь человек, который меня нес пускай голову мне словно обернули ватой, я была уверена на 90 процентов, что это Гарри Стайлс спас меня и в данный момент нес на улицу. Лучший день в жизни. Мой нос уловил свежий воздух. Я жадно вдохнула, а потом уткнулась носом в шею своего спасителя. От него пахло свежевыстиранным бельем и приятным лосьоном после бритья. Мне захотелось заползти внутрь него. Внезапно меня куда-то посадили. Я захлопала глазами и сообразила, что находилась в расплывающемся салоне автомобиля. Голова завалилась назад, разминувшись с подголовником. Мгновенно за шею меня поймала чья-то рука и теперь крепко держала. Я подняла тяжелые сухие веки. Это был очень странный сон. Вместо Гарри Стайлза передо мной присел Спенсер, что, впрочем, тоже неплохо. Он сидел на корточках снаружи, сбоку от пассажирского кресла и смотрел на меня, задумчиво нахмурив лоб. «Привет», — сказала я. Язык прилипал к небу, и слово сорвалось с губ, как в замедленной записи. Спенсер оглянулся через плечо. «Сколько ты ей дала?» Я посоветовала ей ту же дозу, что принимаю сама. «Она выпила три», — услышал я голос Исаака. «Три? Ты с ума сошла?» Прошипел Спенсер. Я не подумала, что она такая маленькая. В поле моего зрения шагнула Сойр. Обеими руками она перебирала пальцами кончики своих волос. «Всё в порядке, Доун? Лучше всех. Язык не слушался. Я напоминала пятилетнего ребенка, у которого выпали все зубы, и теперь он страшно шипелявил. По-моему, нам надо к врачу, прохрипел Исаак. Он встал рядом с Сойрой и вцепился в дверь машины. Создавалось впечатление, что он схватился за нее, чтобы не упасть. Выглядело так смешно, что я не сдержалась и хихикнула. Голова снова чуть не упала назад, но Спенсер ее удержал. Его большой палец погладил сбоку мою шею, и головокружение стихло. «Эта штука чисто травяная. Наверняка просто доза получилась слишком большой. Ей всего лишь нужно выспаться». — ответила моя соседка. Спенсер отрывисто выдохнул. «Я сейчас изо всех сил борюсь с желанием тебя придушить». Соер захохотала. «Да, конечно, ты меня. Ведь это же я обращаюсь с ней, как с прокаженной». «Понятия не имею, о чем ты», — рыкнул он. «Народ, я считаю...» — опробовал вклиниться Исаак. Соер бросила на него злобный взгляд, — который заставил парня замолчать. По крайней мере, мне так показалось. В глазах двоилось, и всё становилось только хуже, чем чаще я моргала. «Она мне всё рассказала, Спенсер, и не думаю, что тебе сейчас стоит выделываться, если ты сам стал причиной, по которой она...» Конца фразы я уже не услышала. Я правда пыталась не заснуть, но тело было другого мнения. Голова откинулась на подголовник и сознание провалилось в темноту. Я вяло моргнула. Веки налились тяжестью, но мне всё равно удалось их открыть. Я знала этот дом. Серые стены и огромный диван, в углу которого я лежала, свернувшись калачиком, выглядели очень знакомо. Я аккуратно села. Всё кружилось. «Как ты?» Вздрогнув, я взглянула на сидевшего рядом Спенсера. Он был залит золотым светом, как божественное явление или что-то вроде того, и подал мне бутылку воды. Я уставилась на его протянутую руку. Боже, его рука! Его красивая, большая, сильная рука! У тебя потрясающие руки! Вытянув пальцы, я провела ими по тыльной стороне его ладони. Погладила теплую кожу, наслаждаясь охватившей меня при этом волной дрожи. «У тебя самые красивые руки, какие я только видела у мужчин. А я видела уже очень много рук». «Похоже, это и есть мой ответ», — пробормотал Спенсер и облокотился на спинку дивана. Руки он сложил перед грудью. Ох, я пожирала глазами его голые предплечья. В голове перепутались все мысли. «Иногда мне хочется быть твоей Челси», — тихо произнесла я. «Думаю, из тебя бы получился прекрасный Гровер. Я даже думала о тебе, когда писала сцену в душе». Уголки рта Спенсера подёргивались. «Я, конечно, не понял и половины, но окей». «Наверное, надо было тогда согласиться, чтобы ты показал мне свою ванную. С тех пор я ни о чём больше не думаю, кроме как о тебе под душем». «Но я не могу быть твоей Челси», — уверенно заявила я и покачала головой. «Ты такая милая», — просто ответил он. Его губы изогнулись в той самой красивой улыбке. «Необъяснимо, как лицо может иметь такие жесткие линии и одновременно выглядеть так мягко. В тот момент я даже не сомневалась, что раньше не встречала такого красивого парня». Мир казался мне настолько понятным, как никогда прежде, словно я нашла ключ к обретению смысла жизни. Я подняла руку и коснулась края рта Спенсера. Улыбка погасла, и я надулась. «Не прекращай», — пробормотала я и подняла вторую ладонь, чтобы снова раздвинуть его губы. Спенсер обхватил мои ладони и убрал их от своего лица. Затем потянул их на себя, и я завалилась вперёд, щекой ему на грудь. «Как насчёт того, чтобы немного вздремнуть, Он поднял руку и погладил меня по волосам, а потом спустился пальцами к шее. Я мгновенно расслабилась, прижалась к нему лицом, закинула руку ему на живот и переплела наши ноги. Он негромко рассмеялся, и этот звук вызвал у меня мурашки по телу. «Прости, Спенс», — проговорила я ему в грудь. «За что?» Я тяжело сглотнула. «За то, что я такая, какая есть». Он положил подбородок мне на макушку и продолжил почёсывать мне шею сзади. «Никогда не надо за это извиняться, крошка. Никогда». Я закрыла глаза и позволила его глубокому размеренному дыханию меня убаюкать.